353. О происхождении религии Настоящим достижением основателей религии можно считать во-первых то, что они установили определенный образ жизни и правила повседневного обихода, которые действуют как дисциплина волютанис, дисциплина воли и одновременно служит для рассеяния скуки. Во-вторых, то, что они сумели дать такую интерпретацию жизни, благодаря которой она предстает осиянной высшим смыслом и выглядит теперь как некое благо, за которое нужно сражаться, а в случае чего и жизнь положить. На самом деле из этих двух достижений последнее представляется более существенным, ведь первое достижение имеется в виду – образ жизни. Не надо было изобретать. Он пусть наряду с другими, но уже существовал – хотя никто и не осознавал его особой ценности. Заслуга основателя религии, нетривиальность его подхода заключается в том, что он его обнаруживает, отбирает и первым понимает, как его можно использовать и интерпретировать. Иисус или Павел, к примеру, столкнувшись с жизнью простых людей в римской провинции, жизнью скромной, добродетельной, задавленной, первонаперво истолковал ее придал ей некий высший смысл и ценность и тем самым пробудил способность презирать иной образ жизни, а также тихий фанатизм на манер Гернгутеров и тайную глубоко запрятанную самонадеянность, которая росла и росла, пока, наконец, не ощутила в себе достаточно сил, чтобы починить себе весь мир. То есть Рим и все более высокие сословия империи. Примечание. Религиозная община, основанная графом Николаем Людвигом Цинцендорфом, 1700-1760, по имени его поместья Гернгут, близкое к пятистам. Учение гернгуттеров восходит к религиозному учению богемских братьев и предписывает членам общины суровый аскетический образ жизни. Смысл жизни гернгуттеры видели в подражании Христу и в личном общении с ним. Будда точно так же столкнулся на своем пути с такими людьми. Правда, это были люди, принадлежавшие к самым разным слоям и занимавшие самое разное положение в обществе, которые от ленности своей были добрыми и добродушными, а главное — миролюбивыми, и которые от той же ленности вели жизнь вполне непритязательную, почти что аскетическую. И он понял, что такой тип людей с неотвратимой неизбежностью и «вис инер силой инерции, все непременно скатятся к религии, которая посулит избавление от возвращения земных печалей, то есть от работы, да и вообще от необходимости что-то делать. И в этом понимании открылся его гений. Быть основателем религии значит обладать безошибочным чутьем, позволяющим выявить тот определенный тип среднечеловеческой души, которая еще не осознала своей соотнесенности с другими ей подобными душами. Именно он объединяет эти разрозненные души, и потому основание религии превращается всегда в затянувшийся праздник осознания своей общности.